Николай Евграфович Пестов «Современная практика православного благочестия. Рассудительность. Эпиграф. Покажите в добродетели рассудительность». Второе послание апостола Петра, глава 1, стих 5. Эпиграф 2. «Всякую вещь красит мера. Без меры обращается во вред». и почитаемое прекрасным. Преподобный Исаак Сириянин. Как пишет протоиерей отец Валентин Свинцыцкий, «Все доброе в нас имеет некую черту, перейдя которую незаметно обращается во зло». Вот почему преподобный Исаак Сириянин говорит «всякое дело». Если делаешь его без размышления и исследования, знай, что оно суетно, хотя и благоприлично, потому что Бог вменяет правду по рассудительности, а не по действованию нерассудительному. А старец Силуан советует, надо понуждать себя на добро, но умеренно, и знать свою меру, надо изучать свою душу что ей полезно. Вот почему как апостол Петр, так и святые отцы, включая Антония Великого, считали совершенно необходимым наличие в христианине рассудительности. Рассуждение есть признак выхода человеческой души из дурного ее младенчества. Оно есть венец любви, есть небесная мудрость в жизни, духовный разум любви, который не отнимает ее силу, но дает ей соль?» — Архимандрит Иоанн. Можно ли думать, что для приобретения рассудительности лишь достаточно знать заповеди Господни? Нет, недостаточно. Надо еще хорошо знать, какие заповеди наивысшие, и какими можно по нужде пренебрегать при необходимости исполнить наивысшую заповедь. Господь Сам располагал заповеди в известной последовательности, чтобы дать нам возможность оценивать их относительное значение для нас в деле богоугождения. «Возлюби Господа Бога твоего, сия есть первая и наибольшая заповедь, вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя». Евангелие от Матфея, глава 22, стихи 37-39.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 и тоже для тела. Таким образом, основные заповеди христианина надо расположить в такой последовательности «любовь к Богу», «любовь к ближнему, проявляемая в заботе о душе ближнего», «любовь к ближнему, проявляемая в заботе о теле ближнего и его материальных нуждах». И при всяком деле — Надо поступать так, чтобы исполнялась прежде всего наивысшая из заповедей. При этом ради исполнения более высокой заповеди можно по нужде пренебрегать низшей. Так Господь говорит, что «кто оставит братьев или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей ради имени Моего, получит восстократ и наследует жизнь вечную». Евангелие от Матфея, глава 19, стих 29. Здесь пренебрежение второй заповедью любви к ближнему ради исполнения первой, любви к Богу. Когда святым мученицам вере, надежде и любови надлежало или умереть, или принести жертву языческим богам, то захотела ли мать их София спасти их тела? Нет. Ради спасения души она одобряла их и укрепляла в подвиге, спасая их души, она пренебрегла спасением их тела. Господь сказал: кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду; и кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два; просящему у тебя дай, и отходящего занять у тебя «Не отвращайся». Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 40-42. Однако в исполнении и этой заповеди также нужна рассудительность, и к исполнению просьб ближних нельзя относиться формально, то есть без рассудительности исполнять все просьбы. Так совершенно очевидно, что христианин должен отвечать отказом на такие просьбы, как помочь обидеть ближнего, самоубийце достать яд или пьянице водки и тому подобное. Случаи отказов в просьбах мы знаем и из жизни святых. Так, например, в житии Иоанна Златоустова имеется описание такого случая. «Императрица Евдокия позвала к себе богатого гражданина Феодорика и просила его дать взаймы денег». объясняя свою просьбу потребностью больших расходов на войско и для раздачи неимущим. Зная, что просьба царицы продиктована ее сребролюбием, Феодорик не исполнил ее просьбы, а обратился за советом и помощью к святому Иоанну. Последнему удалось защитить Феодорика от притязания царицы, После этого Феодорик свое богатство пожертвовал на пропитание странников, бедных и больных, что вызвало гнев и озлобление царицы на святого Иоанна. Мы знаем также, что Господь отказал в просьбе одному из народа рассудить его с братом в вопросе о наследстве. Евангелие от Луки, глава 12, стихи 13-14. У преподобного Варсанофия Великого Мы находим и такой совет. «Также, если знаешь, что просящий просит без нужды, не давай ему, но скажи, мне дана заповедь от Аввы ничего не давать неимущему нужды». И это не будет жестокость. Из двух вредных вещей, которых избежать нельзя, должно выбирать менее вредную. поэтому лучше отказать просящему, чем причинить ему душевный вред. «Смотри, не разори своего дома, желая построить дом ближнего. Трудное это дело и неудобь исполнимая», — пишет преподобный Симеон Новый Богослов. В истории церкви можно найти случаи, когда святые пренебрегали установившимися в общежитиях обычаями и законами. В жизнеописаниях святых, блаженных и юродивых можно встретить много случаев, когда их поступки соблазняли окружавших их. Смотри, например, жизнеописание святого Василия Блаженного. Здесь мы встречаемся с проявлением той высшей мудрости, которая непонятна миру. Но так и должно быть. По своей абсолютности Бог не может быть ограничен человеческими законами, и определения и действия Божии могут не согласовываться с обычаями и понятными понятиями человеческими. Святые в своих поступках руководятся Духом Божиим, отсюда и их действия могут иногда противоречить обычным представлениям людей, и тогда их высшая мудрость будет в противоречии с представлениями мира. Хотя старец сам в Амвросий Оптинский и говорил, что всякий подвиг человека, предпринимаемый им ради спасения своей души, принимается Господом по милостивительную жертву, но здесь, очевидно, надо сделать одно исключение. Подвиг не может быть угодным Богу, если он сопровождается вредом или беспокойством для кого-либо из ближних. Рассудительность нужна и при совершении всякого благого дела, и при всяком добром начинании. Здесь надо вспомнить указание Господа о необходимости знания своих сил. В притчах о строящейся башне без расчета наличного материала и о царе, неимущем достаточно войска для преодоления противника. Нам надо учитывать и правила святых отцов. в мере подвига избегать крайностей и держаться золотого серединного пути. По этому поводу так говорит преподобный в Великий и Иоанн, кто трудится выше силы своей и понуждает себя на излишний труд, у того образуется естественное уныние от бессилия телесного, должно испытывать свою силу, и упокоить тело по страху Божию. Будь осторожен, рассмотри, с какой стороны хочет враг уловить тебя. Все делающееся со смущением и беспокойством и излишнее происходит от демонов. Поэтому лучше сделаем немного со страхом Божиим, чем многое со смущением вражьим. Говорю это на тот случай — когда помыслы наносят нам беспокойство, понуждаясь сделать что-либо безвременно. Святой Василий Великий говорит, «Если покой вредит молодому и здоровому телу, то несравненно больше приносит вреда чрезмерный труд больному и слабому телу». А одна подвижница благочестия пишет, Без смущения давайте себе побольше покоя, чтобы иметь часы или хотя бы минуты бодрого духа, свежего чувства и ясной мысли. Иначе можно дойти до омрачения. Господу так мало нужно от нас, только смиренного духа. И нам Он все дает Своею благодатью. Как часто случается, от непосильных подвигов сначала устают, потом истощаются, потом себя убивают, а затем приходит искушение. Разрушенный организм требует заботы, сердце утесняется и расслабляется или начинает возмущаться. Это неизбежный закон реакции. Поэтому нам нужно знание своей силы, своей меры и своей степени достижения. Плохо, если мы будем стоять ниже уже достигнутого, но превышение меры еще опаснее. Оно поведет к надрыву, унынию, расслаблению и даже к совершенному прекращению духовного подвига. Итак, мы видим, как много надо в жизни христианину рассудительности, чтобы правильно выбрать свой путь. правильно решать свои жизненные вопросы, правильно ориентироваться во всех внешних обстоятельствах жизни, чтобы по ним узнавать волю Божию, и чтобы избегать не только искушения страстями или злом, но и искушений тем неумеренным добром, который по существу также таит козни лукавого. Характеризуя необходимость постоянной осторожности — Преподобный в Арсенофии Великий приводит такой замечательный совет одного из святых. «Когда увидишь, что кто-нибудь утопает в реке, не давай ему руки твоей, чтобы он и тебя не увлек с собою, но подай ему жезл твой. И если возможешь спасти его посредством жезла, то хорошо будет. Если же нет, то пусти жезл». чтобы и тебе не погибнуть вместе с утопающим. Надо думать, что под жезлом Святой Отец понимал мудрое отдаление и обособление себя от окружающего мира, в котором мы обязаны проявлять милосердие. Пусть помогает христианин утопающему и, может быть, гибнущему от грехов, но он должен отделить свою душу от них как бы духовной стеной. боясь греховной заразы. И общение с такими людьми надо свести к самому необходимому минимуму, чтобы не поколебать своего собственного духовного устроения. Вот поистине та мудрость, которую не знают многие пылкие и увлекающиеся души, стремящиеся спасти и помогать тем, кто губит потом своих легкомысленных благодетелей. Сюда относятся браки из жалости, прием в семью человека чуждого по духу, тесное общение с сникающимся грешником и так далее. Вот как характеризует подобное искушение добром святой Исаак Сириянин: Сделаем, чтобы за появляющимся в нас добрым желанием следовали частые молитвы, и будем просить Бога, чтобы не только оказал нам помощь, но дал и различить, послужит ли это к угождению воли Божией или нет. Не всякое благое желание входит в сердце от Бога. От Бога входит желание, приносящее пользу. Иногда человек желает доброго, но Бог не помогает ему, ибо и от дьявола приходят некоторые желания — имеющие подобие добрых и считаются полезными, но не соответствуют мере человека. Дьявол, умышляя сделать человеку зло, приносит желание и понуждает усиленно стремиться к исполнению его между тем, как человек не достиг еще соответствующего жительства или то желание чуждо принятому человеком образу жизни — Или опять не наступило время, в которое можно было бы исполнить и начать исполнение его. Или для исполнения его человек недостаточен по разуму или по телу, или не способствует к тому обстоятельства времени. Дьявол всяким способом, под личинную доброго дела, или смущает человека, или наносит вред его телу, или скрывает сети в уме его». поэтому, когда дело для тебя не по силам и будешь принуждать себя к нему, тогда в душу твою влагаешь омрачение за омрачением и вносишь в нее большое смущение. Как говорила старец Ардалиона, «Все хорошее в свое время и на своем месте, а не вовремя, и самое хорошее вредно». такое-то, человеческое добро, то, что вчера нас спасало, сегодня губит. О необходимости рассудительности, так говорит Петр Домоскин: Страстным, вовсе не полезно совершать дела или иметь помышления свойственные, бесстрастным. Как и младенцам мало полезна твердая пища, весьма полезная совершеннолетним. С рассудительностью надобно желать и уклоняться по своему недостоинству, по неродению и лености не отвращаться благодати, когда она придет, но и по дерзости не искать чего-либо прежде времени. О том же так пишет старец Силуан. «При подвиге надо знать свою меру, чтобы не перетрудить свою душу. Изучай себя и давай душе, Подвиг по силе ее. И нельзя самому выдумывать себе подвиги. Вот для этого несколько примеров. Один из молодых иноков старого Афона мечтал о мученичестве за Христа, то есть идти к туркам и исповедовать у них христианство. Его старец указывал ему, что этот подвиг не по его силам. Но инок не соглашался с мнением старца. Тогда старец сказал иноку, Проверь свою способность к мученичеству следующим образом. Не чешись, когда тебя будут кусать блохи». Через некоторое время Инок пришел смирившийся. «Ты прав, отче», — сказал он старцу. «Я так слаб, что не могу даже воздержаться от того, чтобы не чесаться». Другой случай был в Оптиной пустыне во времена старца Леонида, Один брат приходил к отцу Леониду за дозволением надеть на себя вериги. Старец отказывал брату в своем благословении и говорил, что не в веригах спасение. Но брат продолжал упорствовать в своем желании. Тогда старец призвал к себе монастырского кузнеца и сказал ему, «Когда придет к тебе такой-то брат и будет просить тебя сделать ему вериги, дай ему хорошую пощечину». При следующей просьбе брата о веригах старец разрешает ему идти к кузнецу и просить изготовить себе вериги. Но как только услыхал кузнец о просьбе брата, тот получил от кузнеца пощечину, не стерпел брат, и также ответил кузнецу пощечиной, после чего оба пошли на суд к старцу. Особенно нужна рассудительность духовным руководителям и тем из христиан. которые наставляют других. Здесь много вреда может принести непонимание состояния и меры для ближних и суждение о других только по себе самому, субъективно. Как пишет Поварнин, быть сильным часто значит не понимать слабых, значит мерить силы их своими силами. налагать на них требования, какие налагаем на себя. Так часто и богатыри Духа в величии своем не понимают нашей слабости. Они прилагают свой масштаб к нам, требуют, чтобы мы жертвовали теми ценностями, которые они в силах пожертвовать, шли по тем путям, по которым они идут. Заветы их величавы, строги, суровы, Но ведь и слабый приносит посильные жертвы в стремлении к горним высотам. И если приходит сильный и отвергает жертвы его как недостойные, и те ценности, которые кажутся слабому высокими, считает зауметы, скорбит человек и теряет силы. Ибо он знает, что делал хорошо по мере сил своих, и суровость непосильных для него требований отталкивает его от подвига. Но и слабые часто в самообольщении меряют своими силами и цели сильных. Они думают нередко, что то, что они не в силах сделать, не в силах совершить, никто, что всякая попытка к этому есть гордость духа, самообман, бесполезное, ненужное, может быть, безумное напряжение. Там и здесь, и у слабых, и у сильных Одна и та же всегдашняя ошибка человечества — неумение понять других, стремление к нивелировке в духовном отношении, стремление подогнать всех под одну мерку. Орел хочет заставить ласточек летать под облаками, ласточки хотят, чтобы орел летал над землею, как они. Как приобрести рассудительность? Как и всякая добродетель, она дается не даром и не сразу. А дарование ее надо молиться, и ей надо учиться по священному писанию и опыту святых и подвижников благочестия. Однако чтение книг знакомит только еще с теорией. Разумение истины прочно закладывается в сердце, когда оно постигается из личного Жизненного опыта. Вместе с тем, и при выборе для этого книг для себя и для ближних также нужна рассудительность. Как пишет преподобный Симеон Новый Богослов кто толкует о последних степенях совершенства новоначальным и особенно более ленивым из них, тот не только не приносит им пользы, но еще и делает так, что они возвращаются назад. Есть еще одно непременное условие достижения рассудительности. Это стяжание чистоты сердечной. Святой Дух вселяется лишь в чистое сердце, а с Его вселением в сердце водворяются и божественные добродетели, в числе которых находится и рассудительность. При этом духовную рассудительность надо отличать от просто ума, Как говорил старец в из Оптяной пустыни, «Одно дело — ум, другое — рассуждение». Рассуждение есть дар Божий, как и все вообще у нас — дар Божий. Но рассуждение выше других даров и приобретается не сразу. Человек может быть очень умным, но совершенно нерассудительным. А епископ Игнатий Брянчанинов говорит Духовное рассуждение есть достижение совершенных христиан. Чуждо оно новоначальных и неопытных, хотя бы они были по телесному возрасту и старцы. Поэтому новоначальным необходимо недоверие к себе, отсечение своей воли и послушание своему духовному руководителю, старцу или духовному отцу, Это спасет неопытную душу от ошибок. Если разум не просвещен истиною Христовой, то рассуждением человека руководит преимущественно лукавый. В частности, лукавый часто внушает мысль, что ради благой цели могут быть допущены недобрые средства. Это являлось незаписанным но на практике очень часто применяемым принципом иезуитов цель оправдывает средства. Трудно передать, как был велик поток зла, изливавшийся на все народы мира во все века от тех, кто придерживался этого принципа. В частности, он ложился в основу многих войн между народами, в том числе между христианами и с христианскими правителями. К сожалению, этим принципам руководствуются и в настоящее время правители многих стран и политические партии. Например, фашисты, нацисты. Как писал славянофил Алексей Степанович Хомяков, в числе законов правящих умственным миром есть один, для которого божественная строгая правда не допускает исключений. Тот закон, что зло порождает зло. А старец Силуан со Старого Афона говорил, что о том, что хорошо или нет то или другое дело, надо судить по тому, какие средства применены для его достижения. И если средства были нехороши, то и дело это было злом, шло не от Бога и не для Бога, а от Лукавого.